Фрагмент 3, глава 6. Сообщение о пропаже мотоциклистов пришло в комендатуру Новодолгина почти одновременно с донесением об исчезновении машины-офицера штаба охранного батальона. Комендант не спешил предпринимать какие-либо шаги, по опыту зная, что зачастую пропавшие спустя некоторое время находятся сами, а причины исчезновения могут быть самыми тривиальными. Он сделал запрос в часть, где служили мотоциклисты, Потом позвонил в штаб батальона и довел до тех свое мнение. А сам на всякий случай отправил в район взвод под командованием уберлейтенанта Уншлихта, приказал проверить соседние деревни и прояснить обстановку. А еще через час ему доложили: Вот Вырева, уничтожена группа шуц обеспечивающих отправку партии рабочих в Германию. Поняв, что ситуация явно выходит из-под контроля, комендант приказал выслать подкрепление взводу, а потом позвонил начальству. На тот случай, если партизаны начали крупномасштабную операцию, он хотел получить поддержку авиации и бронетехники. Если бы высланная из райцентра усиленная разведгруппа обнаружила разгромленный пропускной пункт минут на пять позже и хоть немного промедлила с сообщением начальству, братва смогла бы вполне спокойно проскочить оставшиеся километры до поворота на лесную дорогу и мирно разминуться со взводом Уншлихта, ехавшим навстречу на грузовике. Но на беду обер-лейтенант уже был осведомлен о нападении на пост и гибели специальной группы гестапо. Он получил приказ проверять любой транспорт на дороге и задерживать всех, кого обнаружит неподалеку от леса. Поэтому, когда БТР на полной скорости вылетел из низины, парни увидели стоящий поперек дороги грузовик и десятка-два солдат возле него. Еще несколько человек окружили высокого офицера, что-то объясняющего подчиненным. Вид немцев, их количество и действия говорили об одном. Это комитет по встрече. И выехать за счет формы и наглости больше не удастся. А раз так... «Гранатами», — предложил Артем. «Потом давим огнем и отходим к лесу». Олег хлопнул сидящего за рулем Виктора по плечу. «Притормози, но не останавливайся. Как вдарим, сразу сворачивай на обочину и гони вперед». «Лады». Из группы, стоявших ближе всех солдат, отделился один с погонами унтер и поднял руку, предлагая бронетранспортеру остановиться. Ветя послушно сбавил скорость, немного выворачивая влево, чтобы было удобнее уйти в сторону. Артем оценил расстояние до немцев, нашел его подходящим и крикнул «Давай!». Он и Герман разом швырнули по две гранаты, метя в стоявших кучкой солдат, а потом еще по две. Серия взрывов отстучала, как очередь из автомата. Не такого немцы попадали на землю. Большая часть убитыми и ранеными. Остальные в страхе, прячась от осколков. И тут же Олег выдал длинную очередь, полосуя машину вдоль борта. Ему помог Артем со своим СТГ. А чуть позже присоединился Герман со вторым пулеметом. Ошалевшие от внезапного нападения немцы толком не смогли организовать ответный огонь и БТР беспрепятственно погнал вперед. И только когда он миновал грузовик, вслед ударили выстрелы. Обер-лейтенант уцелел случайно, стоял за грузовиком, и когда начали греметь взрывы, упал в канаву. Рядом с ним попадали трое солдат. Они-то и открыли огонь по удиравшему БТР, но безрезультатно. Противник ускользнул. Уншлихт выскочил на дорогу, выпуская из МП весь магазин. Потом громко выругался и приказал вызвать комендатуру. На лежавших тут и там солдат внимания не обращал. Подсчитать потери будет время. Господин оберлейтенант лейтенант окликнул его солдат, радиостанция разбита, связи нет, и машина сломана. Он шляхпомянул чертей. Не зная, что предпринять, переводил разъяренный взгляд с машины на дорогу и лихорадочно искал решение немногие уцелевшие солдаты оказывали раненым посильную помощь и сносили в одну кучу убитых курц приказал луншлифтт бегом на пост доложишь о нападении скажешь бронетранспортер странной конструкции поехал в направлении деревни липатовка и вызови медиков но господин оберлейтенант попробовал возразить солдат до да поста пять километров бегом я сказал у нас нет другой возможности вызвать помощь «Есть!» — нехотя ответил тот и стащил с головы каску. «Бежать в ней тяжело». «Оставь оружие! Мешать будет!» Курц отдал товарищу карабин, вздохнул и вышел на дорогу. Но бежать никуда не пришлось. Из-за поворота выскочил грузовик с высланным комендантом усилением. Они слышали шум боя и поспешили сюда, но немного опоздали. Он Уншлих доставил с убитыми и ранеными двух солдат а сам с остальными присоединился к погоне. Кроме чувства долга, его вела ненависть к врагу и злость на себя за столь явную ошибку. Комендатура и командование, расположенных в области немецких частей, получив одно за другим несколько сообщений о нападении на посты, деревни и разгроме отдельных групп солдат и сотрудников гестапо, сполошилось лицо была явная спланированная акция партизан и диверсантов русских. Какую цель те при этом преследовали, не было ясно, но позволять противнику свободно действовать на подконтрольной территории немцы не могли. Сразу после последнего донесения о гибели взвода оберлейтенанта Уншлихта командир охранного батальона выдвинул в тот район пехотную роту, усиленную огнеметным танком и двумя минометами. Из областного центра к лесу шла сводная группа в составе двух пехотных рот и пяти танков. Комендант Новодолгина, вдобавок к крайне высланным силам, добавил остатки взвода шут-полицаев. По заявке наземных частей в воздух были подняты два самолета-разведчика с целью обнаружения отрядов партизан. Немецкое командование вполне справедливо опасалось крупной диверсии на железной дороге и станциях. Бушевавшая на Восточном фронте битва под Курском требовала все новых сил, и нарушение графика поставок могло сильно сказаться на снабжении армии. В результате к лесу и окружавшим его деревням стягивались все наличные силы, чтобы воспрепятствовать действиям партизан. Кстати, партизанская разведка, отметив стягивание немцев к соседнему лесу, немедленно поставила в известность штаб соединения. Там долго ломали головы в тщетной попытке понять, что же происходит и кого немцы собираются бить. Дело окончательно запутала пара разведчиков, посланных в райцентр. Они вернулись без одежды и оружия, исполосованные с ног до головы и покрытые синяками. По их словам, расправу учинили гестаповцы, сумевшие не только отразить внезапное нападение, но и захватить партизан живьем. Командир соединения, начальник штаба и комиссар долго выпытывали у них подробности схватки, а потом чесали затылки. Или разведчики что-то напутали, или гестаповцы попались очень странные. Вместо того, чтобы захватить партизан в плен и допросить, они отстегали тех, как нашкодивших подростков, и прогнали в Зашей. Перепили, что ли? Сложив полученные данные, командование партизан решило отложить проведение операции на несколько дней, пока все не успокоится. БТР застрял на самом краю леса, угодив задним левым колесом в узкую яму у обочины. Парни, оглашая округу дикими матерками, минут пять вытаскивали машину с помощью домкрата и сделанных наспех из толстых веток ваг. Когда БТР вроде как начал вылезать, вдали на дороге показался немецкий грузовик. Олег в бинокль разглядел в кузове солдат, замершего у пулемета стрелка и перекошенную от злости рожу офицера, сидевшего в кабине. Это по их душу. Сомнений нет. «Фрицы — Фрицы! — крикнул он. — Гера, свист! Вытаскивайте вдвоем! Тем, придержим их! — Угу, — отозвался тот, вытаскивая трофейный пулемет. — Да хер с ним, с БТРом! — заорал Герман. — Уматывать надо! Ни хрена. «Если нас обратно не вернет, машина пригодится». «Если нас не вернет», — негромко буркнул Артем, «нам уже ничего не пригодится». «Не каркай», — осадил его Олег. «Давай сюда пулемет. Я их встречу у тех березок, а ты зайди справа. Попробуй свалить офицера». «Лады». Они побежали вперед, стремясь до подъезда немцев занять удобные позиции а Герман и Виктор с удвоенным рвением продолжали вытягивать машину. Обер-лейтенант Отто Уншлихт был очень зол, а еще очень молод, 22 года, и не имел боевого опыта. По протекции отца, пойдя в армию, он получил офицерский чин год назад, благодаря связям попал в штаб, расположенный в Германии дивизии, где и служил до недавнего времени, и даже получил очередное звание, а потом решил, что протирать штаны в тихих штабах далеко в тылу не дело для молодого честолюбивого офицера. И, вопреки воле отца, подал рапорт о переводе на Восточный фронт. Неделю назад он приехал в Новодолгино на должность помощника коменданта. Это был не совсем фронт, но для обер-лейтенанта и этого пока хватало. Комендант, зная, кого именно ему прислали, ставить на должность новичка не спешил. Однако и отказать не мог. Вот и промаялся Уншлихт почти неделю без дела. Он жаждал подвигов, славы и почестей, а получил уйму свободного времени и вынужденное безделье. Приказ возглавить взвод он принял без особого восторга, вроде как понижение, но молча. Надо так надо. Дело казалось нетрудным. Выехать, проверить, отыскать. Но когда по связи передали о нахождении в районе партизан, Уншлихт решил, что пробил его час. Упоение властью длилось недолго, до появления бронетранспортера незнакомой конструкции. А потом была бойня. Летели гранаты, строчил пулемет, падали раненые и убитые. Надо отдать должное, Уншлихт не впал в панику. И когда к ним подоспела помощь, решил возглавить погоню, отстранив от командования старого опытного унтер-офицера. Противника они заметили еще с дороги. Оберлейтенант приказал спешиться, развернуть цепь и незамедлительно атаковать. Рассуждал он, в принципе, логично. Занятый ремонтом транспорта, противник не успеет организовать оборону. И его можно прихватить без особых хлопот. Уверенный в себе, Уншлихт отмахнулся от предостережений Унтера, не стал подвигать ближе грузовик с пулеметом и погнал цепь вперед. Он был очень зол. Когда с левого фланга неожиданно ударил пулемет, цепь немедленно залегла, а потом, повинуясь крикам обер-лейтенанта, начала медленно ползти вперед. Используя неровности местности и деревья в качестве укрытия, прикрывая друг друга огнем, солдаты постепенно охватывали пулеметчика с флангов. Тот работал очень четко. Короткими очередями придавливал к земле, заставлял лежать, уткнувшись в траву лицом, не давая подойти. И после двух-трех очередей менял позицию. На земле уже лежалось десяток убитых и раненых, поэтому солдаты несколько снизили темп продвижения. А он шлихт торопил их. Ему не терпелось захватить пулеметчика. На потери он не обращал внимания. А еще он упустил из виду правый фланг. Там было тихо, и обер-лейтенант не оставил даже наблюдателя. Поэтому не он Ни его солдаты не заметили изредка мелькавший за деревьями силуэт метрах в ста от них. И когда очередная группа попробовала переползти вперед, за спиной вдруг раздалась длинная полмагазина очередь. Солдаты немедленно попадали в траву. Те, кто был сзади, развернули стволы и открыли неприцельный огонь, чтобы спугнуть стрелка. Но тот исчез, чтобы через несколько секунд опять дать очередь с другой позиции. Но он шлихт этого уже не видел и не слышал. Первые же пули разворотили спину, превратили внутренности в фарш и переломали несколько ребер, добавляя осколки костей к кровавой каше. Потеряв командира, немцы замерли на месте, а потом начали отползать назад. А когда в дело вступил второй пулемет, и вовсе побежали. Атака захлебнулась. Второй пулемет снял со станка БТР Герман, и пока Виктор выводил вытащенный, наконец, БТР на дорогу, он поспешил к друзьям на помощь. Его огонь окончательно расстроил немецкую атаку. Выпустив по убегавшим фрицам пару очередей, Герман крикнул Олегу. «Ну что, соберем трофеи?» «Уебываем!» — проорал тот, вскакивая на ноги и хватая пулемет. «Атас, братва!» — подхватил вылетевший из-за березы Артем. «К фрицам идет помощь!» Он ткнул пальцем за спину. По дороге от деревни в их сторону ехали танки. «Уй-ё!» прошептал Герман, перекидывая пулемет с руки на руку. «Точно пора текать!» «Ты чего?» — вопрос адресовался Олегу. Тот, кривя губы, ковылял к нему. «Ранила?» — первым сообразил Артем. «Куда?» «В ногу. Вроде не сильно. Кость не задета». «Гера, хватай его на руки. Я пулеметы возьму». Герман кивнул, шагнул к Олегу, легко оторвал от земли 95 килограммов живого веса и почти бегом понес к БТР. Следом бежал Артем с двумя пулеметами на плечах. Его СТГ болтался на ремне, ударяя в такт шагам по бедру. Немцы, увидев, что к ним идет подкрепление, повернули обратно. Ставший опять командиром, унтер-офицер приказал одной группе открыть беглый огонь по противнику, а с остальными бросился в погоню. Пули свистели в основном в стороне от машины. Только изредка пролетая рядом, расстояние было около километра, но на нервы давили. Подождав, пока парни залезут внутрь, Виктор тронул БТР с места и погнал по узкой, но вполне проходимой дороге вглубь леса, моля всех чертей и богов, чтобы только ничего на пути не оказалось. Герман осторожно усадил Олега на сиденье, положил пулемет на борт, и бил короткими отгоняя не в меру ретивую погоню артем спешно разрывал штанину и готовил аптечку кровь из раны уже капала на пол надо срочно перевязывать они проскочили развилку дорог два поворота и подъехали к небольшому взгорку дальше дорога сужалась можно проехать еще метров сорок что встал гони крикнул герман куда Мы на месте, и дороги больше нет. Герман, тяжело дыша, опустил пулемет, вытер лоб и огляделся. Место вроде знакомое, но где же проклятый переход? Давай до упора, встанет машина, тогда... Виктор послушно повел машину вперед. Вдалеке раздались выстрелы. Погоня шла по пятам. Еще немного, и она будет здесь. Последние метры машина шла, стесывая бортами кору с деревьев. Дорога сужалась. Виктор хотел было глушить мотор, когда Герман ухватил его за плечо. Смотри, впереди. Просвет. Может, опушка? Давай туда. Машина встанет. Попробуй. Возражать у прямому балбесу не было сил. Витя резко дернул машину, втискивая ее в узкую щель между деревьями, и поддал газу. Мотор заревел на высоких оборотах, колеса начали пробуксовывать. «Да чтоб тебя разорвала, тварь ты эдакая!» Непонятно, в чей адрес выговаривал Герман. «Чтоб ты, сука долбаная, подохла! Чтоб...» Что еще хорошего хотел пожелать Герман неизвестному адресату, а осталось неизвестным? Деревья вдруг исчезли. Машина, взнузданная до предела, получила свободу и рванула вперед. От неожиданности Герман не устоял на ногах и рухнул на мешки и тюки. Блять! Ошарашенный Виктор удивленно разглядывал возникшую буквально ниоткуда опушку леса, дорогу и маленькие черные домики деревни. А потом вдруг заголосило радио: Ой, чита чито дрито, танец заводной! Ой, чита чито дрита ты потанцуй со мной! И тут же запищал мобильник, докладывая о полученных СМС-сообщениях. Витя глянул на магнитолу, потом на мобильник и вдруг заорал. «Пацаны, мы вылезли! Вылезли!» К нему подскочил Герман и, потирая затылок, глянул на дорогу. «Япона-мать! В натуре вылезли!» Шедшая по деревне старушка с удивлением смотрела на большую машину, стоявшую на краю леса и на вокруг нее людей. Из-за слабости зрения она не разглядела их одежды и решила, что это туристы. Прошептав под нос что-то молодежи, старушка пошла дальше, привычно переставляя палку и приволакивая левую ногу. Стара стала Нина Семеновна. Совсем плоха. Не то что 60 лет назад когда спасли ее от неминуемой гибели странные парни в гестаповской форме. Сколько лет прошло, а до сих пор перед глазами молодое, веселое лицо того богатыря, что смотрел на нее восхищенным взглядом. И даже имя помнило. Герман. Минут двадцать после перехода они только и делали, что отвечали на звонки и послания. Встречу у озера отменили, сославшись на срочные дела. Быстро доехали до перевалочной базы где сняли гестаповскую форму, спрятали оружие и БТР, а потом на своих машинах рванули к городу. Там жил знакомый врач, способный провести хирургическую операцию в домашних условиях. Олегу срочно требовалась помощь. Через два дня, когда их товарищ немного отошел от операции, они поехали домой. О странной истории с провалом в прошлое никому не говорили. Справедливо опасаясь быть обвиненными в злоупотреблении спиртным. А отпуск на следующий год решили провести в другом месте. И без маскарада. После пережитого расхотелось щеголять в нацистской форме. Слишком ярки были воспоминания о невероятном выезде. Но оружие сохранили. И правильно сделали. Оно национальности не знает. И может пригодиться в любое время и в любом месте. Тем более в этой стране.